Глава 24. Каталина. Винсес. 1907 год. Никогда не думала, что маленькая неправда способна перерасти в такую лавину лжи. Но вышло все именно так. Нескончаемый поток людей устремился в паломничество ко мне — Я попыталась остановить этот обман еще несколько недель назад, сказав матери, что на самом деле я не уверена, действительно ли это было явление Девы, или она мне всего лишь приснилась. Но матушка возразила, что это никак не мог быть сон, потому что, когда она ко мне вошла, я вовсю бодрствовала, а лунатизма за мной как-то никогда не замечалась. «К тому же», — продолжала она, закалывая шпильками пучок волос, — Всем известно, что святая Дева передает свои послания только через тех, у кого душа чиста. Ты просто должна была его принять. И не бойся, это самое лучшее, что могло бы случиться в твоей жизни. Более того, я уже рассказала об этом падре Элодию и всем моим подругам по Кафрадье. Весь город ликует по случаю такого чуда. Так что уже слишком поздно менять легенду. Легенду. Вот наиболее удачное слово. Точнее и не скажешь. Умилительная легенда, призванная сокрыть запретную дружбу. И все же для меня явилось потрясением то, что мать подхватила ее с таким энтузиазмом, что ее абсолютно не интересовала истина. Или быть, может, она считала, что если она поверит в эту ложь и много раз перескажет ее другим, то ложь превратится в правду? Вполне возможно, что это самое необыкновенное и волнующее событие во всей ее жизни. Я еще никогда не видела маму такой счастливой. Весело насвистывающей во всех уголках дома, постоянно окруженной подругами и приятными хлопотами. Это принесло ей огромный прорыв в светской жизни. Наконец-то она могла не плестись незаметно позади отца, а гордо шествовать впереди на званых обедах или возле церкви ее постоянно кто то останавливал и просил возможности встретиться со мной. я опускала голову так мне было стыдно, а они воспринимали это как признак скромности и целомудрия. отец поначалу вообще не принимал это всерьез но поскольку легенда стала все больше раздуваться и падре элодио даже нанес нам торжественный визит то отец тоже как будто начал верить в эту ложь. Время от времени за обедом он устремлял на меня вопрошающий взгляд через стол. И хотя прежде он не раз называл себя агностиком, слово это, как объясняла мама, означало, что сам сатана сумел убедить людей, будто бы Бога не существует. Пару раз после ухода священника я замечала, как отец берется за Библию. Мало того, впервые за долгие годы Анхелика стала проявлять ко мне какой-то интерес. Она разрешила мне расчесывать длинные локоны ее куклам, а еще надевать в церковь ее любимые банты. Иной раз я даже ловила на себе взгляд Анхелики, в котором сквозило едва ли непочтение. Впрочем, братец мой Альберто нисколько не возрадовался этой славе, внезапно свалившейся на нашу семью, и даже попытался добиться от меня признания. Но я не осмелилась рассказать ему правду. Если честно, я куда больше опасалась маминой реакции, нежели всей римско-католической церкви. И вот теперь мы вместе поднимались по холму, где, как всеми предполагалось, Дева Мария передаст через меня новое послание. Позади нас с матерью шли отец с сестрой и братом, а с ними, разумеется, и Падре Элодио. Вот теперь-то мне на самом деле требовалось чудо. Что сделает собравшийся народ, ежели ничего не случится? Что я им тогда скажу? Однако боялась я не только реакции людей. Меня страшило то, как все это воспримет Всемогущий, равно как и настоящая Дева. Не накажут ли они меня впоследствии, Я и так уже просила у них прощения в своих каждодневных молитвах. Но поскольку обман мой возрос уже в несоразмерных пропорциях, я сомневалась, что чтение Авы Марии и Отче наш окажется достаточно, чтобы снискать мне когда-то местечко в раю. Пока мы шли вперед, двигающаяся следом толпа возрастала все больше и больше, Это напомнило мне нескончаемую цепочку муравьев. Я даже не знала, что у нас в винцесе живет так много людей. Впрочем, отец мне объяснил, что здесь не только наши, городские прихожане, а и те, что приехали из близлежащих селений, таких как Кеведо или Поленке. Господи Иисусе, что мне теперь делать? Когда мы дошли до свободного от заросли и пятачка, мать остановилась. Здесь. — молвила она и дала мне знак опуститься на колени. Недалеко от нас бежал узкий ручеёк. «Братья и сестры, во весь голос возвестила мать. Я никогда еще не слышала, чтобы она так громко говорила. Такое было впечатление, будто именно ею завладел Дух Святой Девы. «Прошу внимания! Моей дочери, чтобы получить послание, нужна тишина и полнейшая сосредоточенность!» Один за другим люди принялись опускаться на колени и молитвенно складывать руки. Некоторые размахивали белыми платочками. Когда мы начали читать молитвы, толпа стала нас плотно окружать. Отец приобнял меня, словно защищая, я же, стоя на коленях, опустила лицо к земле. Когда я на миг подняла голову, то заметила напротив девушку в голубом плаще. Она чуточку сдвинула с лица капюшон, и я немедленно ее узнала. «Элиза!» Она мне заговорщицки подмигнула. Мать, громко читавшая слова молитвы точно в трансе, помогла мне приподняться, не вставая с колен. Я вскинула голову, глядя в бескрайнее небо и мысленно моля о прощении. И в этот самый момент произошли одновременно две вещи я увидела яркую вспышку света за облаками, которые как будто расступались пропуская это сияние вперед и раздался пронзительный крик элизы она явилась возопила она точно вторил ей какой то мужской голос вон она за облаками аллилуйя хвала господу Наша молитва переросла в громкий бурлящий рокот, как будто запустили некий двигатель. Люди возносили молитву «Авы Мария» с такой истовостью, которой не наблюдалось еще даже пару минут назад. Они буквально вопили в небеса. Трудно объяснить, что на меня нашло в этот момент. То ли этому способствовала сама моя поза, поскольку я опиралась спиной на руку матери, при этом сидя на согнутых коленях, то ли я вошла в некое состояние экстаза, как это потом назвала мама. Но в какой-то момент ноги у меня словно онемели, и началось сильное головокружение. Все, что было в ту минуту рядом со мной, быстро побежало по кругу. Озабоченное лицо отца, мамины заплаканные глаза, облака над головой. Все это вращалось быстрее и быстрее, а голоса, читающие молитву, делались все отдаленнее и глуше, как будто доносились до меня из длинного туннеля. А потом внезапно все погрузилось во мрак. Когда я пришла в себя лежа лицом в траве в окружении родителей и священника, атмосфера вокруг изменилась. Люди глядели на меня с таким выражением, которое я восприняла как благоговейное почтение. Мать прижимала к моему носу платок с нашитырем. «Убери ты эту гадость, наконец!» — говорил отец. «Ей необходимо продышаться!» Брат помог мне встать на ноги, и как только я поднялась, толпа разошлась по сторонам, образовав для меня проход, словно я была какая-нибудь королева. Отец помог мне спуститься по тропе с холма, И пока я шла, люди то и дело касались моих рук и плеч. Одна женщина даже умудрилась отрезать мне прядь волос. «От нее пахнет цветами», — возвестил кто-то. Я поискала глазами в толпе Элизу, но не смогла ее найти. Люди истово крестились, когда я проходила мимо, как будто я превратилась в божество. Я же чувствовала себя изнеможённой, эмоционально и физически, и с несказанным облегчением вернулась, наконец, обратно на Асьенду. Отцу пришлось даже пригрозить карой тем, кто попытается проникнуть в его имение. Он уже предвидел подобный сценарий, а потому в воротах стоялись десяток его людей. Одни с мачете на готове, другие величественно восседая на конях. Мама с дрожащими от переживаний руками спросила, не желаю ли я пообедать. Я отказалась. Единственное, чего мне хотелось, это запереться у себя в комнате и проспать как можно дольше. Оказавшись, наконец, в своей спальне, я испытала невыразимое чувство облегчения. Заперла дверь и направилась было к кровати. «Привет, Каталина!» Я вскрикнула от неожиданности. "Шш, это я, Элиза!» Она материализовалась из-за занавески, по-прежнему одетая в голубой плащ. «Что ты здесь делаешь?» Я словно окаменела от страха. «Мама не должна тебя здесь увидеть!» «Знаю, знаю. Я просто пришла попрощаться». «Попрощаться?» «Да, мы уезжаем». «Навсегда». Я не очень поняла, что означает «мы». Я так мало о ней знала. «Ты показала папе куклу?» Со всей этой суматохой, связанной с явлением Девы Марии, я напрочь позабыла о ее требовании по поводу куклы. Я могла бы, конечно, соврать ей, однако ложь заставляла меня потом мучительно переживать, а потому я помотала головой. Тогда мне придется забрать ее у тебя. Не забирай, пожалуйста. Обещаю, что покажу ее папе. Завтра же утром. Первое, что я сделаю, когда проснусь. Элиза вздохнула. Это будет уже слишком поздно. Слишком поздно? О чем это она? Однажды ты это поймешь, добавила она. А теперь мне надо идти. Она повернулась к окну и через мгновение скрылась в ночи. Это был последний раз, когда я её видела. Обещание свое я сдержала. На следующий же день я показала отцу куклу. И реакция его была вовсе не такой, какую я ожидала. «Кто тебе её дал?» «Одна девочка. А где она?» Лицо у него сделалось до отчаяния взволнованным, глаза расширились, а пальцы стиснули мне плечи так, будто он пытался выжать из меня ответ. Обыкновенно его ничто на свете не интересовало, кроме его драгоценного какао, его ппд де Оро. Поэтому такая реакция меня сильно удивила. «Не знаю, папа, ты делаешь мне больно». Он отпустил мои плечи. Она сказала, что уезжает навсегда, сообщила я. А ты знаешь, где она тут останавливалась? Нет. Я прибрала куклу, пока он у меня ее не отнял. А кто она? И почему ей так хотелось, чтобы я показала эту куклу тебе? Потому что это я ей ее подарил. Еще когда она была маленькой. «А почему?» Он хотел было что-то ответить, но передумал. «Скажи». «Хорошо, скажу. Но если и ты мне тоже поведаешь правду. Это правда, что к тебе в спальню являлась святая дева?» Я стиснула пальцами набитый низ куклы. Мы разговаривали у отца в кабинете, где мне редко случалось бывать. Нас, детей, обычно сюда не пускали. Отец сидел у себя за столом и до моего прихода что-то записывал в своей книжечке с кожаным переплетом. Он погладил мне предплечье. «Ну же, куколка моя, расскажи мне. Это будет наш с тобой секрет». «А если я все расскажу, ты сможешь это прекратить?» «Что прекратить?» Ну, паломничество, бесконечные молитвы. «Обещаю. А теперь скажи, ты и вправду ее видела?» Я прикусила нижнюю губу, потом помотала головой. В папиных глазах мелькнул странный огонек. На мгновение мне показалось, что он сейчас меня ударит, но вместо этого отец от души расхохотался. Это был искренний басистый смех — которого я уже несколько лет не слыхала. «Но зачем же ты все это сочинила?» — спросил он. От такого смеха в уголках его глаз заблестели слезы. «Я не специально, папа. Мне этого вовсе не хотелось. Просто однажды Элиза пришла ко мне в комнату, а мамочка нас услышала из-за двери. И это единственное, что мне пришло в голову, чтобы она не обнаружила у меня Элизу». Она ее очень не любит. Да, я знаю. А теперь твоя очередь. Очередь чего? Рассказать мне, почему ты подарил эту куклу Элизе. Отец кашлянул, прочищая горло. Только обещай. Ни слова брату с сестрой. Поняла? Я кивнула. Элиза, твоя сестра. Что? Это как? А почему тогда она не живет с нами? И почему мамочка ее терпеть не может? Потому что у вас с ней разные матери. И Элиза живет со своей мамой. Как Пурификасион, твоя испанская дочь? Ну, что-то вроде того. Он заговорил тише. Когда она была маленькой, то жила здесь же на плантации. Но потом, когда твоя мама выяснила, кто она на самом деле, то отослала ее вместе с матерью отсюда прочь. Я не знаю, почему они вернулись и почему не зашли меня повидать. Тут я припомнила, что говорила мне однажды Элиза еще несколько недель назад. Элиза сказала, у нее заболела бабушка может быть они поэтому приезжали да очень может быть он ласково похлопал меня по спине ну а теперь иди и играй мне надо немного поработать но папа ты ведь поможешь мне насчет мамы чтобы все это закончилось я попытаюсь Я вышла из его кабинета, испытывая одновременное облегчение от собственного признания и волнения после отцовских слов. Я не могла поверить, что Элиза — моя сестра. И, как ни странно, эта новость привела меня в восторг. У меня, как оказалось, была еще одна сестра, которая мне так понравилась, которая любила со мной играть — Она даже помогла мне выкрутиться на холме, когда меня обступила вся эта толпа людей, жаждущих увидеть Деву Марию. Однако что хорошего от того, что у меня есть еще одна сестра, если она уже уехала и, скорее всего, больше не вернется? С другой стороны, мне так было легко и хорошо, что я поделилась с кем-то этой историей с явлением Девы, Но почему-то все равно я не избавилась от страха, что преследовал меня с того самого дня, как зародилась эта большая ложь.